докторская диссертация и пятиминутный разговор. Не все ли равно для науки, бедные ли, богатые ли, счастливые или несчастливые, здоровые или больные ее служители? Она знает, что они созданы искать и открывать, и что до полного истощения своих сил они будут искать и находить. Ученые не в состоянии бороться со своим призванием. Даже в дни упадка душевных сил ноги сами ведут его как рок в лабораторию. Поэтому не станем удивляться результатам работы Пьера и Мари за годы трудной жизни. Молодая наука о радиоактивности растет и расцветает, истощая мало по малу читу физиков, давших ей жизнь. 1999 года. По 1904 год, супруги Кюри то вместе то раздельно, под сотрудничеством с кем-нибудь из научных собратьей, публикуют 32 научных сообщения. Заголовки у них не привлекательны. Тексты их печёрён диаграммами и формулами, пугающими не пятиаллиста. Однако каждое из этих сообщений знаменует собой победу. Читая сухое перечень клейнения наиболее важных работ, о опубликованных в радиечных журналах. Согласен с тем, что в сеанне плод любознательности, настойчивости и дарования. О химическом действии лучей радия. Мария Кюри и Пьер Кюри. 1899 год. Об атомном весе бария, содержащего радий. Мария Кюри. 1900 год. новые радиоактивные вещества и их лучи испускания. Мария Кюри и Пьер Кюри, 1900 год. Об индуцированной радиоактивности, вызываемой целями радия. Пьер Кюри и Андре де Бьерн, 1901 год. Физиологическое действие лучей радия. Пьер Кюри и Анри Беккерель, 1901 год. о радиоактивных телах Мария Кюри и Пьер Кюри 1901 год об атомном ядре радия Мария Кюри 1902 год об абсолютном измерении времени Пьер Кюри 1902 год об индуцированной радиоактивности и эманации радия Пьер Кюри 1903 год о теплоте По произвольно выделяемым солями радия. Пьер Кюри и Лабор. 1903 год. Исследование радиоактивных веществ. Мария Кюри. 1903 год. О радиоактивности газов, выделяемых минеральными водами. Пьер Кюри и Лабор. 1904 год. Педалогическое действие эманаций радия. Пьер Кюри. Бушар и Байтазар. 1904 год. Примечание редакции. Бушар. 1837-1915 годы. Французский медик. Агадлемикс. 1873 года. Радиоактивность зародившись в Афганистане, быстро переходит за границу. С 1900 года из Англии, Германии. В три здания поступают на улицу Лемон запросы, подписанные именами крупных учёных. Левром де Кюри обменивается письмами с сэром Уильямом Круктом, с венскими профессорами Люстсом и Больтманом, с датским следователем Паульсеном. Примечание редакции. Крук, 1832-1919 г. Английский физик и химик. Злю 1831-1914 годы, австрийский геолог и палеонтолог Больцман 1844-1906 годы, австрийский физик. Родители Радия щедро дают своим коллегам тщательные разъяснения и технические советы. В нескольких странах учёные кидаются открыскивать новые радиоактивные элементы. надеюсь на новые открытия. Охота за ними даёт хорошую добычу. Мезотори, радиотори, иони, протектини, радиосвинет. В 1903 году два английских учёных, Рамзе и Содди, доказывают, что радий всё время выделяет небольшое количество газа гелия. Примечание редакции. Рамзе 1852-1916 годы. Английский химик, лауреат Нобелевской премии 1904 года. Содди родился в 1877 году, английский химик. Это первый пример ядерного превращения. Немного позже и опять в Англии Резерфорд и Содди и с этой гипотезой Вильгергенн Мари в 1900 году публикует замечательную теорию радиоактивных превращений. Примечание редакции. Резерфорд 1877 год первый 1937 годом. Великий английский учёный, лауреат Нобелевской премии. Они утверждают, что радиоактивные элементы, даже когда они кажутся неизменными, находится в состоянии самопроизвольной эволюции. Чем быстрее процесс их превращения, тем сильнее их активность. Это настоящая теория превращения простых тел, но не такого, как её мыслили алхимики, напишет по этому поводу Пьер Кюри. Неорганическая материя будет веками непреложно эволюционировать по неизбежным законам. Чудесный рате Его веление к хлорам в чистом состоянии представляет собой белый тосклый порошок, который легко принять за обычный на поваренном столе. Но чем лучше познаёшь его свойства, тем поразительнее они кажутся. Излучение его, благодаря которому я обнаружила чистейшее сочетание самого радия, по своей интенсивности превосходит и их предположения. Оно в 2 миллиона раз сильнее Чему излучение урана. Наука, Анна Нейерваль Ради, разложила его излучение на три вида, установила, что эти лучи способны проходить, правда, виды изменяют, сквозь самые светонепроницаемые материалы. Лишь толстый свинцовый экран может остановить поток этих невидимых лучей. Урадия, твоя тень, твой фантом. Он самопроизвольно вырабатывает особое газообразное вещество, эманацию радия, тоже активное. И если даже заключить его в стеклянную трубку, то оно непрестанно разлагается со строгой закономерностью. Его присутствие обнаружится в многочисленных источниках минеральных вод. Другая бледно-радиа теория, как будто составляющим изяблемую основу физики, он самопроизвольно выделяет тепло. Количество тепла, выделяемого частицей ради в час, способно растопить равный по весу кусочек льда. Если вы изолируете ради от охлаждения извне, он нагревается, и его температура может подняться до 10 и больше градусов выше температуры окружающей среды. Да и на что он не способен? Он действует на фотографическую пластинку сквозь черную бумагу. Он превращает воздух в проводник электричества и таким образом разряжает на расстоянии электроскоп. Стеклянную посуду, имеющую честь содержать его, он окрашивает в разовато-серенький или ловый цвета. Если его обернуть бумагой или ватой, он разрушает их и мало по мало превращает в прах. Что ради цвета носит, мы уже знаем. Это люминесценцию. Неведичь в при дневном свете запишет Мари, но легко наблюдать в полумраке. Излучаемый свет может иметь силу достаточную, чтобы читать в темноте, отвечая книгу небольшим колич к в полумраке. Радий ради пользуется своим чудесным свойством не только излучать кегли для самого себя. Он заставляет подпарицировать многие тела, которые сами по себе не способны излучать свет. Так, например, обстоит дело с алмазом. Если алмазу путем воздействия на него радиям придать посварицирующее свойство, по этим можно отличить алмаз от его подделки — страза, который будет светиться очень слабо. Наконец, излучение радия прилипчиво. Прилипчиво, как стойкий запах, как болезнь. Нельзя оставить какой-нибудь предмет, растение, животное или человека рядом с пробиркой, заключающей радий, чтобы на них точеже и заметно не повлияло его активность. Это прилипчивый, вначаще ошибки в результаты опытов большой точности являлась повседневным брагом Пьера и Мари Кюри. При исследовании именно радиоактивных веществ пишет Мари Надо принимать особые тщательные предосторожности, если хочешь ставить продолжительные тонкие опыты. Различные предметы, употребляемые в химической лаборатории, и те, которые необходимы для физических экспериментов, незамедлительно сами становятся радиоактивными и начинают действовать на фотографические пластинки, сквозь чёрную бумагу. Пыль в воздухе в комнате Сама одежда делается радиоактивными, воздух превращается в проводник электричества. То есть лаборатории, где мы работаем, эта напасть приобрела такую остроту, что мы уже не в состоянии иметь ни одного вполне изолированного аппарата. После тридцать-сорок лет после смерти обоих Кюри их рабочие записные книжки еще проявят живую таинственную активность. и будут действовать на измерительные приборы. Радиоактивны, выделение теплоты, создание газа гелия и эманации демараспа. Как далеки мы от теории инертной материи, недменного атома. Каких-нибудь 5 лет тому назад учёные ещё верили, что Вселенная состоит из вполне определённых тел из вечных элементов. А теперь, чуть теп заряда каждую секунду выталкивают из тоних тебя атом газа гелия и бросают их в пространство с огромной силой. Этот микроскопический и страшный взрыв манит завёт к катаклизмам ядерного превращения. Осадок же и вот представляет собой атом эманации радия, который превратится в другое радиоактивное вещество, а оно в свою очередь притерпит распад. Теперь радиоактивные элементы образуют свои обредные семейства, где каждый из его членов создаётся самопроизвольным превращением материнского вещества. Радий, потом уран, полоний, потом радий. Эти тела ежемогновенно создаются и саморазрушаются по личным законам. Каждый радиоактивный элемент теряет половину своей массы в точно определённое одно и то же время, которое завод периодом полураспада. Чтобы уменьшиться наполовину, урану нужно несколько миллиардов лет. Радию 1600, эмитации радия четыре дня, а потомкам эмитаций лишь несколько секунд. В неподвижной внешней материи происходят рождение, столкновение, убийство и самоубийство. В ней заключены драмы, вызываемые беспощадным предопределением. В ней жив ум и смерть. Только в папте открытой нам радим. Телотопом не остаётся ничего, как данного начать изучать философию, а физикам игик